9. С момента заселения Сонга в Барак прошел месяц. За все это время ему так и не выпало возможности выбраться в запретный сад для выполнения своей работы сбора трав. Зато другой работы в качестве прислуги у него было предостаточно. Благодаря силе татуировки, он в какой-то момент начал успевать делать все порученные ему дела и озлобленность обитателей барака немного снизилась. Но, несмотря на это, проблему Сонга все равно не убавилась, если не сказать, что стало больше. Парень по имени Фок, до этого бывший у всех на побегушках и выглядящий как жертва, внезапно стал одним из источников тех проблем. Фок наслаждался сменой своего статуса и не забывал каждый раз напоминать об этом Сонгу, то и дело отправляя того с какими то совершенно дурацкими распоряжениями например однажды он заставил Сонга перетаскивать кучу камней наваленных в одном месте возле окружающей запретный сад стены а затем когда его поручение было выполнено приказал все вернуть на место и таких заданий от него становилось все больше Каждый раз, когда Фок выдавал свое распоряжение, на его лице появлялась омерзительно-издевательская улыбка. Сонгу приходилось сдерживать себя, чтобы не врезать прямо по этой улыбке кулаком. Он, несомненно, вышел бы победителем из этого поединка. Но что дальше делать после такого поступка, непонятно. Татуировка в одну полоску у него все так же оставалась на руке. Первый владыка избил третьего, прыгнув сразу через одну малую границу силы, о таком еще никто никогда не слышал. Второй проблемой Сонга стал Хелл, тот самый мужчина, что работал по большей части в темное время суток. Это был сильнейший боец шестого барака, воин с семью полосками и почти законченным рисунком. В бараке поговаривали, что он готовился вступить во внутренний двор одного из великих кланов, но все это из разряда слухов. Хелл почему-то с первого дня не взлюбил новичка, но в отличие от дурня Фога, он действовал умнее и изощреннее. Его поручения почти всегда были на грани – что-то кому-то передать, что-то забрать, что-то продать, и всегда… Это что-то незаконное. Пару раз с его поручениями Сонга ловили, и каждый раз это заканчивалось одним и тем же. Парня прямо на месте высекали кнутом и штрафовали почти на полторы тысячи очков заслуг. И это при том, что сейчас у Сонга на руках не имелось и десяти очков. Таким образом, спустя месяц на счету молодого человека было уже минус три тысячи очков заслуг. В первый раз, когда его поймали, Сонг честно ответил, с чьим поручением был послан. Но Хелл все яростно отрицал. Естественно, поверили седьмому владыке. После этого собиратель еще и избил Сонга до потери сознания, предупредив, что в следующий раз убьет, если тот опять попытается свалить все на него. Так Сонгу пришлось терпеть еще и эту сомнительную работу. Каждый раз, попадаясь, сонк чувствовал, что отдаляется от пути к боевой библиотеке все дальше. Но поделать с этим пока ничего не мог. Единственное, что ему оставалось, это не попадаться. Особенно после предыдущих двух раз. Ведь если его поймают в третий раз, штрафом и кнутом он уже точно не отделается. Так и проходили его дни в постоянных заботах и хлопотах. Несколько раз бегая по своим поручениям, Сонг встречал Рил, но на его приветствие та, видимо, будучи сильно занятой, не отвечала. Даже ее взгляд смотрел сквозь Сонга, отчего тому казалось, что Рил смотрит на него, как на пустое место. Такое ее поведение первое время сильно озадачивало, пока он не выяснил, что девушка была по своему статусу ближе всего к руководству квартала слуг, потому она мало обращала внимания на людей, пойманных на нарушении закона, так как это могло повредить ее репутации. Что тут скажешь, действительно, сейчас с двумя строгими выговорами и штрафами Сонг был не на самом хорошем счету. Ничего удивительного, что красивая и обаятельная девушка старалась не иметь с ним ничего общего. В один из дней, когда почти все обитатели шестого барака ушли в запретный сад, а Сонг был занят своей обычной рутиной, случилось одно событие, повлекшее за собой цепочку множества изменений и позволившее ему, наконец, вырваться из того состояния ожидания, где он находился весь последний месяц. Где-то после полудня в барак зашел Хелл и, заметив занятого уборкой Сонга, целенаправленно направился в его сторону. В тот момент у парня ёкнуло сердце. Не нужно быть гением, чтобы понять, что этому извергу опять потребовались услуги курьера. Сонг и так последнее время ходил по краю, и следующий его прокол мог привести к очень печальным последствиям. Жаль... Что это мало волновало Хэлла? «Парень, нужна твоя помощь!» Сходу начал он, подойдя вплотную к молодому человеку и протянув тому в руке какой-то предмет. «Отправляйся в квартал клана Лунного Феникса, найди там девушку, молодого мастера по имени Блу и передай этот предмет. По дороге ни с кем не говори вообще, старайся держаться как можно незаметнее, ты все запомнил?» Квартал лунного феникса госпожа Блу, передать предмет, быть незаметнее, с готовностью перечислил Сонг в ответ и забрал из рук Хэлла загадочный предмет. По ощущениям, это был какой-то металлический шарик, гладкий и тяжелый. Положив шар во внутренний карман, парень направился к выходу из барака. «Передай Блу, что это от старшего собирателя Хэлла!» – прозвучало Сонгу вдогонку. Пока Сонг шел до квартала Лунного Феникса, он старался вспомнить всю информацию о клане, контролирующем этот квартал. Тот свиток, что ему дала Рил, оказал Сонгу неоценимую помощь. В нем была исчерпывающая информация по всем силам города Падающей Звезды, и даже самый начальный способ развития воинов, который, к сожалению, был практически бесполезен для Сонга – Он помогал в формировании первичной татуировки, но не давал наставлений по ее развитию, что для него сейчас являлось самым важным. Что же касается лунного феникса, в свитке говорилось, что этот клан занимал промежуточную позицию между вторым и третьим местом среди всех сил города. Территории клана превышали владения самого города темной звезды на десятки тысяч километров а личная армия состояла из 5000 отборных гвардейцев с уровнем развития от седьмого владыки и до этапа формирования рисунка. Четыре советника клана имели развитие пика воплощения, а сам глава несколько лет назад смог прорваться к порогу слияния, что мгновенно вывело весь клан на позицию одного из сильнейших. И если бы не развитие главы клана Звездной Удачи и главы Секты Морозного Духа, то, возможно, клан Лунного Феникса стал бы безоговорочным лидером среди всех великих сил. Таким образом, подобная сила была не тем, кого стоило бы провоцировать, особенно такой мелкой фигуре, как Сонг. Мрачные мысли раз за разом появлялись в его голове по пути к кварталу клана. Очевидно, что на этот раз, если он попадется, то уже так легко, как раньше, не отделается. На подходах к территории клана Сонга начала бить крупная дрожь. Только неимоверным усилием воли он сумел подавить минутную слабость. Мысленно собравшись и тем самым успокоив себя, он быстрым шагом направился к главным воротам квартала. На пути перед ним тут же вырос рослый воин-охранник в необычной шляпе в виде вытянутого кожаного шлема, но без укрепляющих металлических пластин. Шляпа на воине смотрелась комично. Впрочем, Сонгу сейчас было не до смеха. «Кто такой? Куда направляешься?» Голос воина оказался ровным и сухим, а его суровый взгляд красноречиво говорил, что он уже приравнял Сонга к насекомым или даже червям, и ему не было никакого дела до слуги перед собой. «Сонг – младший собиратель трав. Моя цель – посещения рынка трав. Ищу скупщиков для сотрудничества», – Сказав это, парень протянул воину-охраннику свой квадратный амулет собирателя». Осмотрев амулет и не найдя в нем изъянов, охранник безразлично махнул рукой, как бы говоря сонгу, идти дальше, и ему стал совершенно неинтересен какой-то мелкий собиратель. Облегченно вздохнув, молодой человек скорым шагом продолжил свой путь, стараясь стать как можно менее заметным. Загадочную девушку по имени Блу оказалось очень легко найти. Достаточно просто подойти к рейтинговой стеле, установленной на главной квартальной площади, и посмотреть верхушку текущего рейтинга. Имя Блу красовалось на третьем месте рядом с именем, имелась небольшая приписка «Павильон семи боевых искусств». Она указывала на место, где девушка получила свои навыки и где сейчас тренировалась. Без труда, найдя местоположение указанного на стеле павильона, просто проспросив прохожих, Сонг направился туда. Любой воин большую часть своего времени всегда отдавал тренировкам, и это являлось обязательным абсолютно для всех. Поэтому неудивительно, что сейчас Блу находилась как раз в своем павильоне, продолжая оттачивать и совершенствовать силу. Больше месяца Сонг жил в квартале слуг и смог наблюдать огромное количество совершенствующихся воинов, коих даже среди них имелось довольно большое число. Их привычки и палатки казались простыми и понятными. Даже собиратели трав уделяли своим тренировкам огромное количество времени по сравнению с основной работой. Они постоянно практиковались, мечтая когда-нибудь попасть в то место, Куда сейчас направлялся Сонг? Павильоны боевых искусств имели в своем распоряжении лучших мастеров, огромные ресурсы и непререкаемый авторитет. Да для любого клана или секты было жизненно важно иметь связи как минимум с тремя, а то и четырьмя павильонами боевых искусств. Именно благодаря тренировкам в павильонах боевая сила секты клана росла и множилась, а молодое поколение – становилась на порядок сильнее своих сверстников вне клановый сект. Следует понимать, что павильон боевых искусств и секта или клан – это не одно и то же. Первое время Сонг постоянно путал их, однако, исходя из информации, указанной в свитке, павильоны являлись отдельной боевой силой, даже отдельной организацией, никак не связанной с кланами или сектами. Пока Сунк размышлял о силе павильонов, он и сам не заметил, как пришел к месту назначения. Павильон семи боевых искусств. Насколько парень мог понять, это был один из сильнейших павильонов города темной звезды. Выглядел он достаточно просто. Огороженная высоким и длинным, уходящим вдаль забором территория с огромными красными воротами в качестве входа, над которыми красовалась яркая вывеска – павильон семи боевых искусств. Подойдя к воротам, Сонг остановился напротив привратника. В отличие от охранника, остановившего его на входе в квартал, на этом воине необычной шляпы не имелось. В руках он держал длинное тонкое копье, больше похожее на шест, а сам был одет в ярко-красный наряд с манжетами, украшенными золотым кантом. Лицо привратника выглядело жестким и надменным, с большими кустистыми бровями и выделяющимся поломанным носом, скрюченным на бок. Его напускной суровый вид хорошо иллюстрировал то, что просто так на территорию павильона пробраться не получится. Вздохнув поглубже, Сонг направился к суровому воину, заранее заготовив объяснительную речь.